И упраздненной. Но в ее случае вовремя спохватилась Лара такой целью и, безусловностью, будет Катенька. Теперь без потулечки Лара только мать и отдаст все силы Катеньке, бедной сиротке. Юрию Андреевичу писали, что Гордон и Дудоров без его разрешения выпустили его книжку, что ее хвалят и пророчат ему большую литературную будущность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 Лара подумала, он проявил столько заботливости, сохранив эту память, эти бедные потулечкины вещи, а я, такая свинья, даже не спросила, кто он и откуда. В следующий же утренний обход, восполняя упущенное и заглаживая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этом Галиулина и заохала, и заахала. «Господи, святая твоя воля, Брестская, 28, Тиверзиной, революционная зима». 1905 года. Юсупка. Нет, Юсупки не знала, или не помню, простите, но год-то год и двор, ведь это правда, ведь действительно были такой двор и такой год. О, как жива она вдруг все это опять ощутила.